Глава четвертая. Галути. Нет, Сандра, на Земле давно пора менять порядки. С серьезным с видом проговорил Гай, когда мы уже сидели с ним на поляне у разведенного, но небольшого костра и грели над ним пирожки. Что тебе опять в наших порядках не понравилось? спросила я, изобразив усталый вздох. Обилие полуобнаженных тел, загорающих на берегу. Нет, покачал головой он и, вздохнув, все же пояснил: дело в другом. Ты ведь знаешь, что каждый человек обладает внутренней энергией. К тому же он излучает ее в мир и впитывает другую извне. Энергия людей очень разная. Кто-то способен создавать, кто-то использовать созданное, а кто-то разрушать. И для достижения гармонии подобные энергии не должны существовать в хаосе. А у вас дела обстоят именно так. И как же определить, какой именно энергией обладает человек? Я протянула г а ю горячий пирожок с картошкой. Есть приборы, с помощью которых можно выявить не только вид энергии человека, но и ее силу. Таким образом можно понять, в какой именно области обладатель этой энергии сможет быть наиболее полезен, а также выявить какие-то личностные особенности индивидуума. То есть я не совсем понимала, что он имеет в виду. То есть, Сандра, среди людей, пусть и не очень часто встречаются те, кто способен влиять на материю, на энергетические связи в предметах. Есть и те, кто чувствует эмоции других, или кто способен взаимодействовать с чужим подсознанием. Я встречал даже тех, кто умеет видеть возможные вероятности развития событий. Обычно именно из таких людей получаются замечательные стратеги. Вообще в союзе очень много интересных личностей. А ты? Что я? Какими-нибудь особенными способностями обладаешь? Это военная тайна, заявил Гай. А на его лице появилась шальная улыбка. Обладаю рыбка, но не дай тебе вселенная, хоть когда-то ощутить их на себе. п о т о м у лучше не спрашивай и давай наконец приступим к трапезе. Я жутко проголодался. Странно, но мне нравилось, с каким выражением лица он уплетал м а м и н ы пирожки. Что бы Гай ни говорил о Земле и ее явной отсталости по сравнению с другими планетами Союза. О нашей пище он всегда отзывался с искренним восхищением. Твоя мама Сандра даст фору по в а р а м лучших ресторанов Дитерии. И вроде обычная еда, но какая же вкусная! Проговорил он, д о е в третий по счету пирожок. Обязательно ей передам, ответила я с улыбкой. Кстати, я привезла пирожные, заварные. Думаю, тебе понравится. А вот кола нагрелась. Не проблема, остудим. Отмахнулся он, переводя взгляд на бутылку с темной жидкостью, которую я вытянула из рюкзака. Давай сюда это земное чудо. Как выяснилось спустя минуту, маленький невзрачный шарик г а л у т и можно было использовать еще и как холодильник. Застыв в полуметре от заветной бутылки, он направил на нее полупрозрачный голубоватый луч, и вскоре та в буквальном смысле покрылась инеем. Я вот все хотела уточнить. н а ч а л а я глядя на все происходящее с откровенным удивлением а чего эта твоя штука не умеет должно же быть хоть что-то ну протянул Гай достав четвертый пирожок готовит г о л у т и паршиво сигнал передает только в пределах одной планеты включая орбиту собеседник из него скучный всегда со мной соглашается не любит спорить в остальном же я доволен этим гаджетом да Протянул я, наблюдая за невзрачным свиду устройством. Так он еще и говорит? Конечно, кивнул довольный Гай. Более того, настраивается только на одного хозяина. Никто другой активированный голути использовать не может. На самом деле даже в союзе эти штуки есть далеко не у всех. Стоят они недешево, да и появились в обиходе не так давно. И еще у каждой модели есть индивидуальный образ. Образ? Я протянул а г а ю холодную колу. Да, кивнул он и перевел взгляд на свой гаджет. Не прошло и нескольких секунд, как прямо перед нами из воздуха соткался полупрозрачный голографический мужчина. Одет он был в строгий черный костюм и выглядел настолько чопорно, что я даже улыбнулась. Доброго дня, хозяин, а я Ст. Александра, проговорил тот, изобразив учтивый поклон. Чем могу быть полезен, Сандра? Его зовут Марк, пояснил Гай, поняв мое удивление, граничащее с непониманием. Он исполняет функции моего к о м м е р д и н е р а Его личность соответствует выбранной роли. Он обладает соответствующими знаниями, уровнем интеллекта, а также идеальными манерами. Робот, искусственный разум? в ы п а л и л а я, глядя на полупрозрачного мужчину в возрасте. Да. Невероятно. вскликнула я с восторгом, ведь такие как он могут заменить учителей, гидов, охранников, да и вообще. Именно на большинстве планет Союза во многих учреждениях уже давно не работают люди. И чем же они тогда занимаются? Как зарабатывают на жизнь, если все за них могут делать роботы? Ты переоцениваешь возможности искусственного разума, а может быть, просто недооцениваешь людей. Хотя именно это и не удивительно. Просто Сандра. Он вздохнул, будто раздумывая, что именно мне ответить. Мышление людей более гибкое. К тому же, если воссоздать модель человеческого сознания ученые все же смогли, то вот подсознание им оказалось недоступно. Хотя многие из проекций Галути обладают эмоциями, заложенным набором, который активируется в ответ на возникновение той или иной ситуации. Но... Невозможно п р е д у с м о т р е т ь всего, но ведь они фактически заменяют людей, даже в о б щ е н и и Я почему-то растерялась и опустила взгляд на горящий костер. Гай тоже посмотрел на огонь и усмехнувшись покачал головой. Есть большая разница между проекцией и живым человеком, как между искусственным пламенем и настоящим. Можно сымитировать горную вершину, но не те ощущения, что испытываешь стоя на ней. И самое главное, Сандра, у роботов нет души. Они не обладают аурой, энергетикой. Они несомненно удобны, но чем дольше находишься в окружении этих искусственных порождений науки, тем больше ценишь общение с живыми людьми. Какое-то время мы провели в тишине. Я все так же разглядывала игру язычков догорающего костра, а Гай смотрел на меня. И что самое странное, мне нравилось ощущать на себе его взгляд. В какой-то момент даже показалось, что я чувствую прикосновение к лицу, щекам, шее. Они были легкими, невесомыми, но такими приятными, что захотелось блаженно прикрыть глаза. Мне понравилось плавать с тобой в море, проговорил он, заставив комердинера Марка исчезнуть. Понравилось тебя догонять. Кстати, плаваешь ты превосходно. Рада это слышать, отозвалась я, поднимая лицо и встречая его взгляд. Но еще больше мне понравилось тебя обнимать, добавил Гай, причем говорил это настолько спокойно и искренне, что я невольно смутилась. С тобой вообще приятно проводить время, и, честно говоря, я очень рад, что когда-то ты забрела на эту поляну. Я тоже этому рада. Я постаралась улыбнуться. Не подумай лишнего, заметил он с у х мелкой. Я не пытаюсь тебя соблазнить и уж точно не собираюсь переводить наши с тобой отношения за грань дружеских. Просто мне хотелось сказать, что ты самая очаровательная землянка из всех, что я встречал. Можно подумать, ты многих землянок знаешь. Бросила я, стараясь перевести этот странный разговор в шутку. Не мало, хмыкнул Гай. Сегодня на п л я ж е и х было достаточно. И конечно, ты успел со всеми близко познакомиться, заметила я с и р о н и е й Зачем, если рядом со мной и так была самая очаровательная девушка планеты? И это говорит мне тот, кто минуту назад заявил, что не пытается меня соблазнить? А чем интересно ты сейчас занимаешься? Или в твоем союзе друзей принято забрасывать комплиментами? Нет, не принято. Он продолжал широко и довольно улыбаться. Мне просто нравится, как ты смущаешься. Вот этого Сандра ни один робот не умеет и никогда не сумеет. Это чисто человеческая черта. Именно за умение чувствовать, испытывать эмоции я й ценю людей. Но все равно был готов к силовому воздействию на Землю. Я вспомнил его рассказ. Неудивительно, что весь мой позитивный настрой мигом улетучился. Именно поэтому я и настаивал на нем. з а я в и л Гай, который, судя по всему, ни капли не раскаивался. Ведь страх – это тоже эмоция, сильная, затмевающая разум. Напуганные люди быстрее бы согласились со всеми нашими условиями. Теперь же все будет иначе. Уверен, что дипломатические методы еще выйдут нам боком. Попомни мои слова, Сандра. Люди будут сопротивляться. Те, кто на вашей планете привык к власти, не смогут так просто ее отдать. Они начнут настраивать против нас толпы. Они организуют сопротивление, и все это не для того, чтобы спасти Землю от инопланетных захватчиков. Нет. У них будет другая цель — отвоевать себе новый кусок от пирога власти и сохранить свои капиталы. А как же люди? А вот люди их волновать будут в последнюю очередь. На людей им будет наплевать. Впрочем, им и сейчас все равно. Это наглядно д е м о н с т р и р у е т ваши бессмысленные войны, а особенно война с терроризмом. Ведь очень удобно воевать с врагом, которого нельзя уничтожить полностью. Это вечная война. Потому что все зло искоренить невозможно. Такое понятие вообще относительно. Понимаю, проговорила я, тихо вздохнув. Я уверен, Сандра, что рано или поздно все на Земле поймут, что мы желаем им блага. Вы, несмотря на ощутимый технический прогресс, уровень интеллекта многих землян оставляет желать лучшего. Очень мало кто из них сможет реально оценить ситуацию, понять, что мы им не враги. Он вдруг замолчал. Его взгляд стал каким-то, словно... Расфокусированным, лицо застыло, а губы сжались в линию. Можно было подумать, что он слушает какое-то сообщение, но сегодня на г а я не было того мерцающего, почти невидимого устройства. А значит, дело заключалось в чем-то другом. И тут я услышала шаги. К нам явно кто-то приближался. Но если я насторожилась, то Гай, наоборот, расслабился. А когда на поляну быстрым, уверенным шагом вышел высокий темноволосый мужчина в сером костюме, точно т а к о м же, в каком чаще всего расхаживал мой друг, Гай встретил его спокойным взглядом и сразу, не приветствуя, предупредил: без церемоний, без подробностей, суть. И тот явно все прекрасно понял, вытянулся по струнке, бросил на меня один холодный, изучающий взгляд и тут же заговорил: с вами не было связи, ситуация два ноль. Старли подготовлен, разрешение получено. Все прибыли. Уточнил Гай, поднимаясь на ноги. Ждем троих. Прозвучало в ответ. Ясно. Буду через двадцать минут. Холодно сообщил Гай и сразу добавил: Возвращайся. Как только этот незнакомец в форме кивнув, покинул поляну, его начальник посмотрел на меня с откровенной грустью. Мы улетаем, сказал он, подавая мне руку. Пойдем. Я провожу тебя до машины. Как улетаете? Не поверила я своим ушам. Совсем? Нет, скупо улыбнулся он. Его явно порадовало мое сожаление. Больше г о я тебе сообщить не могу. Знаю только, что скоро точно вернемся. Но когда это будет, мне пока не известно. С поляны мы уходили в молчании. Я очень многое хотела сказать Гаю, о многом спросить, но мысли как на зло не желали превращаться в слова, хотя одно могла заявить с точностью. Я не хотела вот так прощаться. Скажи, начала я, когда мы уже спускались по крутой тропинке. Мы увидимся еще когда-нибудь. Он не остановился, не обернулся, просто на ходу бросил: не уверен. И лучше бы Сандра больше нам с тобой никогда не встречаться. Я опешила. Этот ответ оказался для меня совершенно неожиданным, а тот холодный тон... которым он был озвучен и вовсе заставил почувствовать себя не просто дурой, а наивной тупоголовой идиоткой. И все же молча проглотить эту горькую п и л ю л ю я не смогла. То есть все это время ты общался со мной исключительно для того, чтобы убить скуку, а теперь, когда надобность вообще не отпала, готов просто перешагнуть через то, что сам же называл дружбой? Так, Гай, он промолчал, не ответил мне ничего, даже шага не сбавил. И именно это стало самым верным подтверждением моего предположения. Но разве я не сама виновата? Понимала же, что он далеко не простой мужчина. Придумала себе какую-то там дружбу и с кем? С тем, кто получил наказание за рьяное желание захватить землю силой? Не надо меня провожать, бросила я, не в силах подавить растущую обиду. Какой же глупо я себя в этот момент ощущала! ведь сама же себя обманывала, видела только то, что хотела видеть, придумала не пойми что, даже грусть от расставания в глазах этого мужчины рассмотреть у м у дрилась, а ему оказалось попросту все равно. более того, кажется, я настолько ему надоела, что он теперь вообще не желает меня видеть. вот только Гай мои слова снова пропустил мимо ушей, не остановился, не дал мне пройти вперед по узкой тропинке. а в с е так же молча продолжил спускаться вслед за мельтешащим впереди кастлом. И мне бы стоило смириться, но сейчас, находясь во власти эмоций, я не смогла заставить себя молчать. Ведь на самом деле успела привязаться к этому инопланетянину, все свободные дни с ним проводила, кормила мамиными пирожками, рассказывала о Земле, о людях, о себе, верила, что он относится ко мне с симпатией, что ему тоже со мной интересно, комфортно. Да он и сам об этом говорил. И что теперь? Лучше нам с тобой не встречаться? Едва мы вышли из леса на берег озера, я обогнула Гая и быстрым шагом направилась к машине. Все, проводил. Дальше дойду сама. Бросила я п р и к л а д ы в а я все усилия, чтобы голос звучал равнодушно. Сандра, ты зря себя накручиваешь. Спокойным тоном заметил Гай, продолжая идти за мной. Я желаю тебе добра. А встреча со мной не здесь, а при исполнении для любого живого существа с большой долей вероятности может обернуться кошмаром. Да п л е в а т ь мне гай! выпалила я, не сдержавшись. Я уже поняла, что вела себя глупо. Теперь просто позволь мне уехать. Я распахнула заднюю дверь для Касти, потом закинула на сиденье рюкзак и быстро пошла к своему месту. Но когда уже хотела сесть за руль Меня самым бесцеремонным образом обхватили за талию и, развернув, прижали спиной к машине. Сандра, раздраженно процедил удерживающий меня мужчина, ты ведешь себя как жеманная обиженная девочка, раздуваешь обиду на пустом месте. А ведь я не сказал тебе ничего плохого. Наоборот, дал совет: больше на моем пути не попадаться, потому что рыбка на этой планете именно мне придется наводить порядок. И если наши дорожки пересекутся, это будет означать, что у тебя огромные неприятности. Отпусти меня! Я старалась вырваться, но добилась только того, что оказалась прижата к д в е р ц е сильным телом. Мне не хочется вот так с тобой прощаться. з л о выдолгай, глядя мне в глаза. Но времени у меня слишком мало. То, что произошло потом, стало для меня полнейшей неожиданностью. В случае с этим человеком я могла ожидать чего угодно. вплоть до у к у л а в шею какого-нибудь средства стирающего память, но он меня по-настоящему удивил, когда его рука скользнула по моей шее, продвигаясь к затылку. Я даже немного испугалась, но мне никто не собирался причинять боль, совсем наоборот. Эти легкие поглаживания куда больше походили на ласку, а потом меня поцеловали, невесомо, нежно, но совсем не подружески. Я же настолько растерялась, что просто замерла не в силах поверить в происходящее. Но ответить на поцелуй банально не успела. Гай отстранился и с неприкрытой грустью посмотрел мне в глаза. Будь хорошей девочкой, Сандра, проговорил он, приподняв моё лицо за подбородок. И никому не говори, что мы с тобой знакомы. Поверь, этот факт может крайне негативно отразиться на твоей жизни. А сейчас прощай. Он отпустил меня, поспешил о т о й т и и быстро направился к лесу. Я же так и стояла, не в силах пошевелиться, смотрела ему вслед, хотела окликнуть, но в этот момент он неожиданно обернулся сам. Я пришлю тебе прощальный подарок, прими и никому не показывай. Он будет тебе полезен. Не нужно, проговорил я тихо, но он все равно услышал. Мне лучше знать, безапелляционно заявил этот блондин. Уезжай, Сандра, и больше никогда сюда не возвращайся. Сказав это, он все-таки ушел. Я же поспешила сесть за руль, завела машину и постаралась максимально быстро убраться подальше от этого места, от этого человека, человека, так глубоко проникшего в мою душу, человека, которого, как оказалось, я совсем не знала. Значит, ты теперь в отпуске и надолго? Планов не б о с ь целый вагон. спросила развалившаяся в плетеном кресле Лера. Я хмыкнула, сделала глоток кофе с молоком и отрицательно мотнула головой. Увы, теперь планов у меня совсем не осталось, никаких. Я и к подруге-то заехала исключительно потому, что не хотела сейчас оставаться наедине со своими мыслями. Настроение было паршивым, хотелось просто рассказать все Лере, банально выговориться, но я сильно сомневалась, что она поверит в мой бред. Инопланетянин в лесу, да не может быть, сказала бы она. Лерка вообще не верила, что кроме нас существуют еще и другие миры, что мы не одни разумные в этой вселенной. Она работала адвокатом и признавала только информацию, подтвержденную фактами. Потому я не стала ничего ей говорить о Гае, да и он сам просил держать язык за зубами. А мы с Геной в конце месяца собираемся в Турцию слетать, проговорила она, прикуривая сигарету. Вам тут моря мало, спросил я с усмешкой, и глядя, как эта миниатюрная брюнетка затягивается терпким дымом, только удрученно вздохнула. Все никак не бросишь? Не хочу бросать, отмахнулась она. Мне эта привычка не мешает, а иногда даже помогает. Вот когда мозг на работе начинает закипать, выйдешь в курилку, прикуришь сигаретку и в мыслях сразу проясняется. Да и сама ж т ы совсем недавно курила. Теперь вот не курю и тебе не советую. Сама разберусь, заявила подруга, заправив за ухо длинную черную прядь. Ты лучше скажи, чего такая кислая. Да никто. Я поднялась с кресла. Сидеть на месте почему-то не хотелось. Я словно чувствовала, что сейчас с минуты на минуту должно что-то произойти, да только никак не могла объяснить причины этих ощущений. Мы с л е р й сидели в большой беседке во дворе дома ее отца. И здесь нас с ней точно никто не мог потревожить. Пили кофе, беседовали уже больше двух часов. Но если поначалу у меня еще получилось ненадолго забыть и о Гаи, и о нашем с т р а н н о м сумбурном прощании, то теперь почему-то я начала волноваться, переживать, и сама себе не могла объяснить суть этих переживаний. Чего вскочила нервная ты моя? Устало бросила Лерка. Ты сама на себя не похожа. Может, тебе не кофе нужно было пить, а у с п о к о и т е л ь н ы е капельки? Будешь в Лирьяночку? Все со мной в порядке, отмахнулась я. Ну да, скептически бросила брюнетка. Слушай, а может хочешь чего-нибудь покрепче кофе? У меня как раз есть бутылка шикарного красного вина. Я же за рулем. Бросишь свой руль тут, а завтра заберешь. Или вообще с н о ч е в к й у меня оставайся. Кастивон как подвруносится, заметила она, указав на моего резвящегося лабрадора. Он явно не желает никуда уезжать. Нет, Лер, начала было я, но вдруг осеклась. В з г л я д уловил какое-то странное движение рядом с моей правой рукой. И едва я опустила на нее взгляд, как на внутренней стороне у самого запястья, словно по волшебству, начали п р о с т у п а т ь черные цифры. Одна, вторая, третья. Что это такое? – воскликнула Валерия, резко подскочив из-за стола. Тот дернулся так сильно, что перевернулись обе чашки с кофе. Но ни я, ни подруга просто не придали подобной мелочи значения. Сейчас нас обоих куда больше интересовали странности, происходящие с моей кожей. Тем временем цифр стало четыре, причем изображались они попарно: семнадцать и ноль восемь. Шура, что за фигня с твоей рукой? Чуть спокойнее проговорила подруга и даже пальцем попыталась стереть первую единицу. но та не поддалась, словно являлась самой настоящей татуировкой. Не знаю, выдохнула я, глядя на это безобразие с настоящим испугом. Но вдруг цифры, похожие на шифр, стали тускнеть, будто их на самом деле кто-то смывал. Вот только не успели они окончательно исчезнуть, как ниже медленно появилось слово. Одно гадкое слово, которое мигом расставило все по своим местам. Жди. Слух прочитала Лера, испуганно округлив глаза. Чего жди, Сашка? Она смотрела на меня со смесью страха и удивления, но мне было нечего ей сказать. Да и не поверила бы моя скептически настроенная подруга, что все это просто дата, цифровое обозначение того дня, после которого жизнь на нашей планете никогда не станет прежней. Не знаю, бросила я, собравшись с мыслями. И мне, наверное, пора. Поеду. Вспомнила, что обещала маме хлеба купить. Сбегаешь? Нет, мне правда надо, проговорила я, схватив сумку и п я т я с ь к выходу из беседки. Спасибо за кофе. Горская, а ну стой! воскликнула Лерка. Напугала меня своей странной татухой и решила убежать? Кто-то пошутил, так что ли? Да, заявила я, ухватившись за эту мысль. Лёшка, наверное, вот потому и спешу домой. Ну, получит он у меня, если это его рук дело. Точно он. Согласилась со мной подруга, найдя это странное объяснение, она заметно успокоилась и теперь уже не спешила меня останавливать. Ладно, езжай. Привет этому шутнику и спроси, как он такое сделал. Я тоже кого-нибудь разыграю, того же Генку. Да её парень Геннадий точно бы оценил подобную шутку. У него вообще было своеобразное чувство юмора. Мне совершенно непонятное, но с Лерой они общий язык находили прекрасно. Хорошо, я спрошу, ответила я, открывая дверцу для странно послушного к а с т и Тот шел за моим рюкзаком с таким видом, будто там лежала связка сосисок и все для него одного. Спроси, спроси, кивнула Лера и махнув мне на прощание рукой, скрылась в беседке. Всю дорогу домой я упорно размышляла. Каким образом Гай умудрился передать мне такую своеобразную весточку, а в том, что это был именно он, сомневаться точно не приходилось, как и в том, что именно значили эти цифры семнадцать н о восемь. Это ведь семнадцатый день восьмого месяца, то есть августа. Видимо, именно на эту дату было назначено начало так называемого вторжения. А значит, жить спокойно нам землянам осталось совсем недолго. Вот только я не знала, что именно случится потом, как будет происходить п р и о б щ е н и е нашей планеты к п р е с л о в у т о м у союзу человеческих рас. Что ждет при этом нас, простых людей? Хотя строить догадки бессмысленно. Изменить все равно нам ничего не удастся. А значит, остается только ждать. Вдруг ход моих мыслей был прерван странным поведением Кастла. Он сначала просто косился на мой рюкзак. Потом начал р ы ч а т ь на него и даже попытался прогрызть в нем отверстие. Мой пес вел себя настолько странно, что мне пришлось съехать на обочину и остановиться. Даже появилась мысль, что пока мы сидели у Леры, в рюкзак заполз какой-нибудь мелкий зверек, который теперь и привлекал внимание Касти. Но едва я заглянула внутрь, как оттуда вылетел бело-голубой шарик диаметром не больше четырех сантиметров. И в то же мгновение над ним возникло г о л о г р а ф и ч е с к о е изображение женского лица. Аэста Александра, компания Галактические системы поздравляет вас с приобретением Галути тридцать восемьдесят девять и искренне надеется, что данная модель придется вам по душе, проговорила полупрозрачная девушка, глядя мне в глаза. Протяните руку, попросила она. Сожмите свой новый Галути в ладони для лучшего считывания информации. Происходящее с большим трудом укладывалось в моей голове, но указание этой дамочки я выполнила. Взяла висящий в воздухе шарик, обхватила его ладонью и тут же едва не выронила, ощутив сначала легкое тепло, а потом резкий укол. Ау! воскликнула я, разжимая пальцы. Галути спокойно взлетел, снова зависнув над пассажирским креслом, а я с сомнением уставилась на тонкий порез прямо в самом центре ладони. Причем он не кровоточил и выглядел так, будто был сделан как минимум вчера и уже успел затянуться. Приносим извинения за причиненное неудобство, аиста Александра. Снова заговорила леди г о л о г р а м м а Это необходимая процедура. Так ваш галути сможет определять состояние вашего здоровья. Мы заботимся о наших клиентах. Я покосилась на эту бездушную дамочку с откровенным недоверием. Заботятся? Как же? Предупредили бы тогда, что собираются таким странным образом взять кровь на анализ. Привязка почти завершена. До приторности милым голосом продолжала вещать девушка. Ваши данные из информационного пространства считаны. Сейчас вам необходимо выбрать образ помощника, учитывая, что у вас в семье трое братьев. Мы рекомендуем установить режим старшая сестра или подруга детства. Также вам может подойти вариант друг не традиционной ориентации. И недавняя наша разработка дух хранитель. Сначала я еще пыталась держать смешок, но когда сообразила, что этой призрачной леди все равно, что я думаю о ее словах, улыбнулась совершенно открыто. Нет уж, подруги д е т с т в а м не хватает и так. По нашим расчетам больше всего вам подойдет образ помощника старшая сестра. Сумным видом кивнула дамочка, глядя на меня своими прозрачными глазами. Она отличается мудростью, рассудительностью, наделена несколько я з в и т е л ь н ы м но твердым характером. Иронична, честна, умна. Она станет вам прекрасной советчицей и наставницей. Увы, она не адаптирована для планеты Земля, но обладает функцией автономной подстройки под реалии владельца. Согласна, махнула я, с интересом наблюдая за г о л о г р а м м о й А вот Касти во время нашего странного диалога сидел очень тихо и, словно завороженный, смотрел на висящий в воздухе г а л у т и Прекрасный выбор. Девушка изобразила б е з у п р е ч н о вежливую улыбку. У данной модели г а л у т и имеется функция мысленного управления. Чтобы отдать команду, вам достаточно произнести ее мысленно. Кодовым словом для активации голосового управления является Арес. Я моргнула, вспоминая, что именно так Гай обращался к своему устройству, когда отдавал команду вслух. Также ваш Галути оснащен новой разработкой-секрет. Он может по вашему приказу стать прозрачным, то есть невидимым ни для живых существ, ни для приборов. Круто. Вынуждена была признать я. Что ж, такая функция мне точно будет полезна. Со остальными возможностями вашего Галути тридцать восемьдесят девять. Вы сможете ознакомиться позже. Мысленное управление осуществляется с помощью мини-саеры. Это что еще за штука? выпалила я, чуть отодвинувшись. Мало ли чего можно ожидать от этих инопланетных разработок. Ладонь мне уже укололи, причем глубоко. До сих пор больно. Это датчик, спокойно пояснила голограмма. Он вживляется под кожу в районе виска. Данная операция проводится лишь после того, как вы активируете связь с образом. Она занимает около полчаса. у Для ее начала вам необходимо принять удобное положение и произнести команду «настройка мысленного управления». А я могу отказаться. Я ни капельки не желала, чтобы мне что-то там вживляли. Ваше желание для нас закон. Снова улыбнулась полупрозрачная дамочка. Но в случае отказа от вживления м и н и с а е р ы вам будет доступно только голосовое управление и, как результат, ограниченное количество функций. Тогда можно, я пока подумаю, спросила я, отодвигаясь еще дальше на сиденье и фактически вжимаясь в дверь. Это ваше право, Аиста Александра. Любые вопросы вы можете задавать помощнику. Прошу вас указать предпочтительное женское имя. Пусть будет Катя. Настройка сохранена. Учтиво кивнула девушка. Рекомендуем в ближайшие дни позволить г а л у т е следовать за вами везде в режиме секрет. Так он сможет максимально подстроиться под реалии вашей жизни. Спасибо, ответила я уже просто устав удивляться. Мы всегда рады помочь нашим клиентам. Если у вас нет вопросов, то я отключусь. Скажите, остановила я ее вдруг вспомнив, на что хотела бы получить ответ. Послание, которое появилось на моей руке. Что это было? Данную информацию пожелал передать вам отправитель. Он не представился, никаких голосовых сообщений не оставил. Ясно. Всего доброго, Аиста Александра. Компания Галактические Системы надеется, что вам понравится ваш новый Галутти. После этой фразы девушка исчезла, словно ее и не было. А вот сам бело-голубой шарик медленно опустился на пассажирское сиденье и затих. И, может быть, стоило прямо сейчас активировать тот самый режим прозрачности. но я просто схватила писловутый р г о л у т и и бросила обратно в рюкзак. Да, с ним стоило разобраться, но точно не сейчас. Мне и так за один день хватило информации, которую следовало осмыслить и переварить. И уж если этот суперумный гаджет теперь мой, то уже никуда не денется. А я смогу заняться им в другой день. Да, в любой другой, вплоть до семнадцатого числа. Ведь если верить Гаю, то именно тогда все для Земли должно измениться.